Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Медленно потягивая виски, Саймон Янг не сводил глаз с Максимова, который вот уже несколько минут сидел у барной стойки со стаканом апельсинового сока и смотрел телевизор, висящий над стойкой. Янгу нужен был веский повод, чтобы познакомиться с русским, но его как раз и не было. И тогда в голову американца пришла неожиданная идея. В соседнем с ним номере проживал его земляк, режиссер-документалист Роджер Томпсон, приехавший в Каир для сбора материала к своему очередному фильму, на этот раз посвященному событиям «Арабской весны». Набрав на своем мобильном номер его телефона, Янг пригласил режиссера спуститься в бар. «Я провернул удачную сделку и хочу с кем-нибудь выпить, а здесь, как назло, ни одной знакомой рожи». «Судя по звонку, моя рожа вас устроит», — хохотнул в трубку Томпсон. Зная о том, что режиссер весьма неравнодушен к Бахусу, Янг был уверен, что тот не применет воспользоваться удачно подвернувшимся случаем и спуститься в бар. Его расчет оказался верным. Уже спустя пять минут Томпсон занял место за его столиком и подставил свой бокал под только что откупоренную бутылку виски. — Что за сделку вы провернули, Саймон, если это, конечно, не секрет? — откидываясь на спинку стула, спросил режиссер. «Зачем вам, представителю творческой богемы, копаться в скучных делах электронной компании?» — отмахнулся Янг. «Лучше расскажите мне, как продвигаются дела с вашим фильмом, которому наверняка дадут Оскара». «Спасибо за комплимент, но я вовсе не стремлюсь стать оскароносцем». «Не скромничайте, Роджер! Все режиссеры мечтают об Оскаре, в том числе и документалисты. Лавры Майкла Мура с его «Фаренгейтом 9.11» «Никому не дают покоя. Думаю, вы тоже не исключение. Иначе зачем бы стали браться за события арабской весны? Держу пари, в своем фильме вы песочите наше правительство похлеще Мура. А за что мне его хвалить, если даже после провала бури в пустыне, в Ираке, оно сует свой нос в Ливию и Сирию? Разве только оно одно сует? А русские, по-вашему, такие белые пушистые?» Русские, как военная сила, остались на Ближнем Востоке в единственном варианте, в виде военной базы в сирийском Тартусе. Поэтому понятно, что они не хотят ее терять. Русские проиграли нам в холодной войне, поэтому должны вести себя с нами, как проигравшие. А они задирают нос, да еще имеют наглость объединяться с узкоглазами, с китайцами. Уверен, что в вашем фильме об этом нет ни слова. Угадали, для этого есть другие режиссеры. Значит, в вашем фильме русские присутствуют? Всего лишь косвенно. В фильме звучит мое мнение по поводу их присутствия в Сирии, которое вы только что услышали. Ваше мнение – это всего лишь мнение американца, а вам стоило бы пригласить в свою картину хотя бы одного русского. Почему бы вам не пойти в их посольство и не уговорить какого-нибудь дипломата дать интервью для фильма? Я об этом не думал. А зря. Кстати, почему это должен быть именно дипломат? «Например, журналист вам не подойдет?» «У вас есть кто-то на примете?» «Угадали. Вон, видите того крепкого мужчину за барной стойкой? Того, что пьет апельсиновый сок и пялится в телевизор?» «Это русский журналист. К сожалению, я ему не представлен, но видел, как он сегодня вселялся в наш отель в сопровождении людей из российского посольства. Так что не теряйте время недаром, введите его сюда» и мы вместе послушаем его мнение по поводу того, что сегодня творится на Арабском Востоке. Янг рассчитал все правильно. Томпсон, будучи по своим политическим убеждениям леваком, никак не мог упустить возможности познакомиться с русским, да еще и с смежной с ним профессии – журналистики. В итоге режиссер поднялся со стула и уже спустя 5 минут вновь вернулся за столик к Янгу, причем не один, а со своим новым знакомым. Этого журналиста зовут Иван Максимов, представил Янгу своего нового знакомого Томпсон. Саймон Янг, компания Industry Electronics, представился ЦРУшник и, подозвав официанта, попросил принести им еще один стакан. «Вы будете смеяться, Саймон, но Иван отказывается сниматься в моем фильме», сообщил приятелю Томпсон. «Что так?» – удивленно вскинул брови ЦРУшник, хотя прекрасно понимал под оплеку этого отказа, Он ведь догадывался о принадлежности Максимова к ФСБ. Впрочем, как и тот, не сомневался относительно его настоящей профессии. Да вот так, развел руками Максимов, демонстрируя свой превосходный английский. Мы, журналисты, люди подневольные, зависим от капризов начальства. Тем более здесь, за границей. Короче, мне надо согласовать этот вопрос там. И Максимов воздел палец вверх. «А я полагал, что с падением коммунизма у вас на родине вашему брату-журналисту стало жить легче», – рассмеялся Янг. «Бросьте, Саймон, коммунизм здесь ни при чем. Уверен, что и вы опутаны десятками таких же невидимых цепей. Например, согласились бы вы дать большое интервью моей газете о деятельности своей компании здесь, на Ближнем Востоке? С большим портретом, с оршинным заголовком. Как, согласны?» Было видно, что Янг стушевался, застигнутый расплох подобным предложением. Светить своим лицом в прессе, да еще российской, он явно был не расположен. Заметив его смятение, Томпсон рассмеялся. «Я всегда говорил, что русским палец в рот не клади, откусят. Вот и в совбезе ООН они вместе с китайцами здорово умыли и нас, и говенное мировое сообщество. Я обязательно включу эпизод этого голосования в свою ленту». «Вы же сами, Роджер, говорили, что русские трясутся за свою военную базу в Тартусе. Вот и лезут из кожи вон», — напомнил режиссеру его же недавние слова Янг. «У всех в этом конфликте свой меркантильный интерес. У России, например, какой?» — поинтересовался Максимов. «Например, вам выгодно, чтобы ситуация вокруг Сирии продолжала оставаться горячей, поскольку в такой ситуации цены на нефть будут расти, а вас это устраивает. Вы же торгуете черным золотом?» Все это поддерживает ваш бюджет и рубль, приносит огромные прибыли и дивиденды по акциям нефтяных компаний. Если этот конфликт и дальше будет разгораться, а также перекинется на весь Ближний Восток, ваш бюджет может заполучить более 100 миллиардов долларов в виде дополнительных доходов. В ваших словах есть резон, но вы не учитываете одного важного обстоятельства, возразил Максимов. Если конфликт в Сирии распространится на весь Ближний Восток, мы не выиграем, а понесем убытки, поскольку начнется паническое бегство инвесторов со всех развивающихся рынков без всякого разбора. Например, индекс дубайской биржи уже обвалился до 7%. То же самое может ожидать и мою страну, поскольку если кризис ударит по фондовому рынку, России придется не сладко, так как она сильно зависит от этого самого рынка. «Короче, падение мировых рынков акций перевесит рост цен на нефть для моей страны». «Судя по всему, именно этого и добиваются ваши конкуренты на мировой арене», высказал свое предположение Томпсон. «Вы, Роджер, зрите в самый корень», согласился с режиссером Максимов. «Вот почему я убежден, что Россия в сирийском вопросе защищает не только свои интересы, в том числе и меркантильные, но и существующее международное право, без которого мир рискует руководствоваться исключительно правом силы, как это было во времена Средневековья. Это речь не столько журналиста, сколько дипломата, не задержался с очередным комплиментом Томпсон. Кстати, о дипломатах. Может быть, вы, Иван, поможете мне заполучить в картину кого-нибудь из них, кто согласился бы принять участие в ней? Я был бы вам крайне признателен. «Отказавшись у вас сниматься, я не говорил, что отказываюсь вам помогать. У меня много знакомых среди сотрудников российского посольства в Каире, поэтому обещаю вам, что переговорю с ними на предмет вашего предложения», откликнулся на призыв о помощи Максимов. «Хорошая у нас подобралась компания. Американский левак, русский и правый республиканец». По губам Янга пробежала усмешка. «Как говорил великий кормчий, пусть расцветают сто цветов» и режиссер салютовал своим компаньоном стаканом с виски. «Ну вот, началось. Если вспомнили Мао Цзэдуна, значит, дальше пойдут Маркс, Ленин и Хо Шимин", съязвил Янг. «А чем вам не угодил Карл Маркс, Саймон?» — удивился Томпсон. Старик был прав, когда более ста лет назад написал, что именно при капитализме человек превращается в жалкое подобие себя. Капитализм делает упор на социальное неравенство — навязывая миру неолиберальную идеологию, и именно она делает человека примитивным и ненасытным животным. Не знаю, как вы, Роджер, но лично я себя животным не считаю. Я вполне преуспевающий бизнесмен. Ну да, несущий свет темным народам Ближнего Востока. Настала очередь язвить уже Томпсону. Да, я несу свет, причем как в фигуральном смысле, так и в прямом. Я занимаюсь электроникой. «Вашей электронике грош цена, если в одном Ираке мы, американцы, угробили чуть ли не миллион человек, и теперь то же самое делаем в Ливии и Сирии». «Вы, Роджер, забыли еще Югославию», — подал голос Максимов. «А вы, Иван, забыли Афганистан, где вы, русские, воевали почти 10 лет», — парировал Янг. «Мы не только там воевали, но еще и строили школы, больницы, детские сады, заводы». А что построили вы, американцы, в том же Афганистане за годы вашего пребывания там? Наркотрафик, подсказал Томпсон, и рассмеялся собственной подсказке. Когда мы, русские, помогали тем же афганцам, египтянам или ливийцам строить их промышленность, мы не нагнетали у них антизападную или ультраисламскую истерию. Благодаря нашей помощи многие страны Ближнего Востока стали наиболее промышленно развитыми в своем регионе а ведь до этого они были полуколониями, поделенными между западными нефтегазовыми компаниями. Например, нынешний Египет до революции 1952 года был лишь поставщиком хлопка и цитрусовых на запад, а его суэцкий канал принадлежал Англии и Франции. Если вы такие хорошие, почему же ваш социализм так и не прижился ни в одной из стран Ближнего Востока? Почему те же египтяне вышвырнули вас вон после смерти Насара? И это после того, что вы для них сделали? Просто русские оказались слишком наивными со своей верой в принципы добра и справедливости, ответил за Максимова Томпсон. Это только в кино плохие парни проигрывают хорошим, а в жизни чаще всего бывает наоборот. Под плохими парнями ты подразумеваешь своих земляков американцев? «Нацию, которая начертала на своих знаменах лозунги демократии и свободы?» В голосе Янга слышалось неподдельное изумление. «Начертать можно любые лозунги, но что скрывается под ними?» усмехнулся Максимов. «Под ваше разглагольствование о свободе на карте мира становится все меньше суверенных государств и все больше зависимых протекторатов и зон нестабильности. Вы играете с огнем, Саймон». Помяните мое слово, те люди, которых вы привели к власти в той же Ливии, свергнув Каддафи, уже очень скоро повернут свое оружие против вас. Кстати, ваше же собственное оружие. Вы ошибаетесь, Иван. Эти люди будут благодарны нам за ту свободу, которую мы им помогли завоевать. Такую же свободу вы собираетесь насадить и в Сирии? Не насадить, а помочь завоевать, уточнил Янг. Кому помочь? Всякому сброду и Аль-Каиде? Мы помогаем повстанцам, которые устали от диктатуры Асада, а Аль-Каида здесь ни при чем. Она для нас такой же враг, как для вас, чеченские сепаратисты. Но ведь многие СМИ отмечают, что ваше правительство тайно вооружает не только сирийских боевиков, но и бойцов Аль-Каиды. СМИ попросту врут. Вам, газетчикам, лишь бы раздуть из мухи слона. Вот ваше любимое занятие. «А что вы скажете по адресу кинематографистов?» – подал голос Томпсон. «Я, к примеру, в своем новом фильме тоже утверждаю, что среди наших высокопоставленных деятелей есть люди, которые заинтересованы в тайном снабжении Аль-Каиды оружием, видя в ней тактического союзника. Как когда-то это было и в Афганистане, где мы вместе с ней боролись с русскими». «Кстати, вот вам сюжет для вашего фильма, Роджер», – допивая свою порцию виски, сообщил Максимов. Слышали про вчерашний взрыв в Дамаске у здания государственной безопасности? У меня есть сведения, что это сделала Аль-Каида, ее сирийское крыло, и что за ее спиной стояли именно американцы, которые снабдили террористов не только керамической взрывчаткой, изготовляемой в лабораториях Пентагона и ЦРУ, но даже силиконовым накладным животом. С ним смертница прошла через металлодетектор охраны, имитируя беременность. Произнося свой монолог, Максимов не сводил взгляда с Янга, который в этот момент манипулировал с зажигалкой, пытаясь зажечь сигарету. Ни один мускул не дрогнул на лице американца после слов Максимова, что лишний раз доказывало, какой серьезно ему достался противник. Сделав глубокую затяжку и выдохнув струю дыма в потолок, Янг с невозмутимым видом спросил. «И вы, Иван, верите во всю эту голематью, достойную разве что дешевых боевиков?» «А вот я верю», – кивнул головой Томпсон, уже изрядно набравшийся виски. «И покупаю этот сюжет у Ивана. Накладной живот у террористки-смертницы – это отличная приманка для публики. Но откуда вы об этом знаете?» «У нас в России по этому поводу говорят так. Много будешь знать – скоро состаришься». Максимов прекрасно понимал, что рискует, выкладывая перед Янгом свою информацию, но другого пути у него не было. Надо было дать понять американцу, что его действия контролируются противной стороной, что он находится, если не под колпаком, то где-то близко возле этого. Расчет у Максимова при этом был простой, заставляя Янга нервничать, вынудить его ошибаться. А тут еще сама судьба дала американцу новый повод почувствовать себя не в своей тарелке. В тот самый момент, когда спор был в самом разгаре, к их столику подошел мужчина средних лет, Который раскрыл перед ними служебное удостоверение и представился старшим инспектором Каирской криминальной полиции Хабибом Саламом. На недоуменный вопрос уже изрядно нагруженного в виски Томпсона дескать, при чем здесь полиция, последовал ответ инспектора: К вам у меня никаких вопросов нет. Мне нужно их задать мистеру Янгу и, обращаясь к последнему, мы можем отойти в сторону. Янг удивился. Я бы не хотел, чтобы мои друзья подумали, что у меня от них есть какие-то секреты, да еще такие, которыми мне приходится делиться с полицией. Я что-нибудь нарушил? Нет, вы ни в чем не виноваты. Я хотел лишь задать вам вопрос относительно того несчастного парня, которого нашли мертвым на подземной парковке». «Ах, этого самоубийцы!» — вспомнил Янг. «Но чем я могу вам помочь, если этого несчастного в глаза не видел?» «А начальник охраны сказал мне, что вы собирались выразить парню свое сочувствие по поводу той беды, что произошла с его дочкой». «Да, все верно, я действительно хотел это сделать, но потом, как обычно бывает, закрутился с делами и попросту забыл об этом бедняге, а потом узнал об этой трагедии, вот и все, что я о нем знаю». «Тогда, может быть, что-то знает ваш компаньон?» «Кого вы имеете в виду?» «Я не знаю, как его зовут». Такой крепкий, накачанный мужчина, с ежиком на голове. Последовала пауза, во время которой было видно, что Янг напрягся. В это время в их разговор встрял Томпсон. «Инспектор, видимо, имеет в виду Бобби Дьюка, только его в баре нет, он сейчас сидит в кальянной». «Спасибо за информацию», — поблагодарил Томпсон инспектор. «Не буду больше вас отвлекать. Всего доброго». Едва он удалился, Максимов обратил свой взор на Янга. «Что за трагедия произошла в отеле, в который я имел счастье сегодня вселиться?» Американец ответил не сразу, провожая напряженным взглядом удаляющуюся фигуру старшего инспектора. Наконец он перевел свой взор на Максимова и, стряхивая пепел в стеклянную пепельницу, ответил. «Обычное житейское дело. Дочери здешнего охранника понадобилась срочная операция, а денег на это у родителя не было». «Надо было раздобыть где-то около 40 тысяч долларов». «В итоге отец покончил с собой». «А я слышал разговоры, что парня попросту убили», возразил Янгу Томпсон. «Ерунда все это. Кому надо было убивать рядового охранника?» отмахнулся Янг. «За что же его могли убить?» как бы не слыша Янга, повернулся к режиссеру Максимов. «Это какая-то темная история. Погибший отвечал в отеле за его глаза, систему видеонаблюдения». Судя по всему, кому-то сильно захотелось, чтобы эти глаза не заметили нечто такое, чего видеть было нельзя. «Если это убийство, то здесь замешана местная мафия», — предположил Янг. «Я сам периодически замечаю в отеле подозрительных типов, которые высматривают среди приезжих богатых иностранцев. В прошлом году у меня в кальяне стянули портмоне, которое я имел несчастье носить во внутреннем кармане пиджака. Я повесил его на спинку стула». А вы, Иван, я заметил, неосмотрительно носите портмоне в заднем кармане брюк. Вы очень наблюдательны, Саймон, для обыкновенного бизнесмена. По губам Максимова пробежала лукавая усмешка. Но в этом портмоне я не ношу крупных денег, там хранятся лишь медики. А все крупные банкноты, как и документы, я храню вот здесь. И Максимов похлопал ладонью по верхнему карману рубашки. Для обыкновенного журналиста вы весьма осторожны. Не задержался с ответным выпадом Янг. После этих слов, наблюдавший за их пикировкой, Томпсон раскатисто рассмеялся.